Глава 20. Сколько за ведьмы не ухаживай, всё равно проклять хочет. А мне кажется, я искал вас всю жизнь. Вы умираете? Нет. Тогда ещё поищите. Прощайте. Следующие несколько дней мы провели с отцом вместе. К нам благоразумно никто не лез. Филорентий, узнав о бывшей работе Барация, впал в дикий восторг и взял его в помощники. Спустя неделю Филоренти загрузил отца предстоящими ежеквартальными отчётами, я вновь стала оставаться одна. Мила взялась за подготовку к свадьбе с особым усердием, и я к ней даже не лезла. Лето грело своими лучами и дарило умиротворяющую атмосферу. Я всё чаще гуляла в парке, помогала Снежане поливать цветы и прочие кустарники. Однажды вечером ко мне в комнату постучали. К моему удивлению, это оказался даже не Мерски Мак, а Адам. Привет, красавица, разрешишь войти? Подмигнул он мне. Заходи, улыбнулась я ему. Адам пришёл с большим букетом красных роз. Не очень, скажу вам, люблю я розы, да и вообще, мне жалко цветы, которые из этого букета скоро погибнут. Но как даме мне было приятно. Спасибо большое. Как насчёт того, чтобы прогуляться? С радостью Подав мне руку, Адам галантно сопроводил меня к парку. У выхода из дворца нам попался Марк, который задумчиво проводил нас взглядом. Прогуливаясь по парку, Адам рассказывал интересные истории своей работы, а я наслаждалась красивым видом. Обойдя парк, мы вернулись к центральной площадке и сели на скамейку, ожидая закат. Солнце уже скрывалось из виду, и становилось всё холодней. Стадио мурашек я прошла ещё когда мы только прогуливались по парку. Сейчас же у меня начался лёгкий озноб. И почему не накинула плащ? О чём думала выходя в лёгком платье? Адам тоже хорош. В рубашке, пожалуй, судя по всему, тоже мёрзнет. Ну и какой здесь закат. Тут неожиданно сзади на нас накинули по пледу. Тоже мне додумались. Замёрзнуть и заболеть хотите? Услышала ворчливый голос Марка. Адам, о чём ты вообще думал, позвав даму вечером в парк, и не захватив накидку? Спасибо, брат. Затупил, каюсь. И это отнюдь не самое лучшее место для заката. Вот в этом я уж сам разберусь, ответила дам. Тебе-то откуда знать? Ты, дам, никогда никуда не приглашал. А, ну если ты всех своих дам приводил на это место, тогда да, отличный выбор, хмыкнул Марк. А мне как-то даже обидно стало. Адам что меня по своему обычному маршруту свиданий проводил? Надеюсь, хотя бы не додумался подарить ей букет этих дурацких роз. Да иди уже, не выдержала Дан. Никогда не понимал смысл дарить мёртвые цветы. Фыркнул Мак и ушёл. Встретила я закат в каких-то смешанных чувствах. Ну вроде бы и свидание, а не покидало чувство, что меня вели по уже проверенной любовной тропе. После заката Адам проводил до комнаты и ушёл в неизвестном мне направлении. Что ж, видимо, тебе всё не угодить. Следующим утром мой чудный сон прервал стук в дверь. И кому там опять не мётся в такую рань? Дверь приоткрылась, и в комнату вошёл улыбающийся Адам с подносом. Я просто ждал тебя на завтрак, а тебя не было, вот и решил принести его тебе сам. Тихо заскрежетала зубами, но вынудила себя мило улыбнуться. Тот же в проёме появилось довольное лицо Маркан. Извините, я тут просто услышал и не смог сдержаться, чтобы не посмотреть на довольное лицо ведьмы. Молодец, брат, делаешь успехи. Сегодня ты сделал мой день. И громко заржав, этот подлец оставил нас наедине. Я что-то не так сделал? задумчиво спросил Адам, поставив поднос на прикроватный столик. Даме же нравится завтрак в постель, разве нет? Нет, нет, мне очень понравилось, правда. Яна натянула улыбку, потому что не хотела его разочаровывать. Ну откуда ему знать, что я такая бракованная? Потерплю ж одно утро. Отлично, тогда завтракай, и я тебя приглашаю на конную прогулку. Я кисло улыбнулась. С детства не очень дружу с лошадьми. Адам ушёл, а я, вздохнув, посмотрела на поднос, на котором красовались два салата из овощей, мой любимый томатный сок и два кусочка чёрного хлеба. завершал всё, стакан с начинающей уже вянуть белой розой. Растроена взяла кусок хлеба и начала им давиться. В этот момент дверь моей комнаты открылась и ко мне залетел весёлый Марк. Увидел, что принёс тебе, братец. Похоже, он так и не понял, что имеет дело с ведьмой, а не с вечно сидящей на диетах девушкой. Мак поставил на поднос тарелку с яичницей, бутерброд с колбасой и апельсиновый сок. Спасибо. Радость в моих глазах было трудно скрыть. Нужно мне твое спасибо должна будешь, улыбнулся он и быстренько свалил, пока я тянулась за подушкой, чтобы в него кинуть. После плотного завтрака у меня даже поднялось настроение. Быстро одевшись в коричнево-синий костюм и завязав хвост, спустилась вниз, где меня уже ждал Адам. Поездка на лошадях вышла не очень. Я падала с этой гадины 3 раза, а в итоге он посадил меня к себе спереди, и оставшуюся дорогу мы проехали на одном коне. Знатно отбив бока при падении и пятую точку при скачках, поблагодарила за прекрасный день и поковыляла к себе в комнату. Грохнувшись на живот, ибо в другом положении лежать было невозможно, я тихонько стонала. Через какое-то время в дверь постучали. У меня даже сил не было, чтобы повернуться и посмотреть, кто это. "Да ты я смотрю, помятее выглядишь, чем на наших тренировках", услышала голос Мага. Встретил по пути Адама, и он рассказал о вашем прекрасном свидании на лошадях. Вот решил зайти убедиться, насколько оно было прекрасным. Убедился? проворчала недовольно. А теперь убирайся, дай мне спокойно сдохнуть. Ну я вообще-то хотел предложить тебе обезболивающую мазь, но раз ты так груба. Нет, стой, извини. просепела в подушку. Дай мазь, пожалуйста. Марк хмыкнув, поставил дурно пахнущую баночку перед моим лицом. Я попыталась подняться и застонала от того, что все мышцы на ногах у меня свело. "Тваю уж налево, он что, по тебе ездил?" выругался Мак. "Нет, я просто несколько раз упала, а потом полдня мы катались на лошади, и мне приходилось напрягать мышцы ног, чтобы не скатиться". Мак горько вздохнул. "Свалилось-то на мою голову, нет, чтобы спокойно пойти по своим делам, припёрся сюда. Давай уж намажу". На минуту притихла, задумавшись. То как он мне собирается мазать ноги и бока, если я в штанах? Нет, так не пойдёт. Я уж было собралась послать его куда подальше, как ноги свело с двойной силой, и я опять застонала. Да что же ты будешь делать? Занервничал Мак и стал ходить вокруг кровати, взяв одеяло, накрыл им меня. Думаешь, если меня не видно, то совесть не замучает? А вот дура. А твоей же чести беспокоюсь. Снимай штаны. Я аккуратно отстегнула пуговицу на штанах, и Мак помог мне их стянуть. Аккуратно присев на край кровати, отодвинул одеяло, да икор и начал наносить мазь, массируя мои ноги. У него были настолько горячие ладони, что холодок от мази даже не ощущался. Я прямо чувствовала, как мышцы начали расслабляться, а боль уходить. Когда Мак заканчивал массировать икру на второй ноге, дверь открылась, и на пороге застыла удивлённая Снежана. Вмиг покрасневший Марк резко встал с кровати. «Ну, наконец-то, Снежанна! Закончи за меня этот кошмар! Госпожа ведьма накаталась сегодня на лошади, и у неё свело ноги, и, кажется, ещё и ягодицы. Мазь на столе!» Выпалив всё это на одном дыхании, маг быстро ретировался из комнаты. «Я не вовремя?» — сочувственно спросила Снежанна. «Что ты?» фыркнула я. Всё действительно так. Сегодня упала, слушай, день несколько раз и вообще не могу пошевелиться. Вон даже пришлось мага просить намазать ноги. А я уж думала, что помешала вам, выдохнула служанка. Давайте, конечно, я намажу. После чуда крема от мага я блаженно заснула и прекрасно спала бы себе ещё и спала, если бы меня в очередной раз не разбудил стук в 2. Заворочавшись, поняла, что проспала в одной позе всю ночь, и руки мои теперь полностью онемели и противно покалывали. В комнату зашёл абсолютно счастливый Адам. «Я пришёл проведать тебя и снова принёс тебе завтрак». Кисло посмотрела на всё те же два салата и сок из помидоров, и желание умереть возникло вновь. «Раз уж тебе понравилась вчерашняя поездка, то предлагаю сегодня сходить на скачки». «Если сейчас соберёмся, то успеем выбрать лошадь, покормить и помыть её». «Звучит заманчиво», — прошипела в подушку. «Тогда жду тебя». Адам наклонился и поцеловал мою ничего не чувствующую руку. Когда он вышел за дверь, я услышала какие-то переговоры и просто молилась, чтобы там оказался Марк. Спустя секунду в дверь постучали, и я увидела его довольную физиономию. «Ведьма, ты как, не сдохла ещё?» «Очень смешно». «Я просто поинтересовался», — ответил мак и собирался уже закрыть дверь. «Стой, ты можешь принести мне омлет?» «Опять наглеешь ведьму? Ладно, фиг с тобой, сейчас схожу». Придворный мак принёс мне омлет, яблочный сок и даже целых два десерта. «Десерт предложили, не знал, какой выбрать, поэтому взял оба. Всё равно всё съешь, скажешь потом, какой понравился». Я закивала головой, так как рот был уже забит омлетом. Дожил, приношу ведьми завтрак. Куда я скатился? Варча на себя, Мак вышел из комнаты. Плотна по завтракам облокотилась на спинку кровати. Десерты к слову сказать, были просто обалденные. С неохотой собравшись и Наде в лёгкое персиковое платье, решила отнести поднос с тарелками на кухню и заодно поблагодарить за чудесное лакомство. Спустившись на первый этаж, я аккуратно открыла дверь на кухню, поставив поднос, подняла голову и обмоллила. Поодаль за разделочным столом стояли полукругом повара, с любопытством наблюдали, как придворный мак украшает пирожные. Марка, может, ещё не поздно переквалифицироваться в повара, а? засмеялся ближайший к нему мужчина с увесистым животом. Он по-братски похлопал Мага по плечу, а тот только улыбнулся. Боюсь, меня не отпустят. Ну, я был бы не против. Марка, посмотришь потом поддон. Он, он что-то засорился. А в чём проблема, не могу понять. Мила обратилась к магу Марья, женщина, что накрывала для нас обеденный стол. "Конечно, посмотрю", с улыбкой согласился маг. "Ну, вы поняли принцип? Эти десерты ничем не отличаются от желе, нужно только знать нужные ингредиенты". Немного опомнившись от происходящего, я аккуратно вышла за дверь. Вот уж неожиданное зрелище. Никогда бы не подумала, что у мага такие тёплые отношения с прислугой. Неужели всё, что говорила о нём Снежана, действительно так? В таком случае я вообще не разбираюсь в людях. Во дворе замка меня уже ждал радостный Адам с букетом роз. Всю дорогу до конюшни этот букет колол мне ноги и периодически осыпался. Когда мы мыли выбранную нами лошадь для забега, она очень злобно на меня смотрела и периодически пыталась наступить копытом мне на ногу. А когда пришло время её кормить, его всё пару раз меня больно укусила. Ненавижу лошадей, и они меня недолюбливают. Сами скачки прошли довольно быстро, и наша лошадь пришла второй. Вернулись уже ближе к вечеру, букет был наполовину ободран и частично пожёван нашей лошадию. Попрощавшись у замка, я вошла внутрь. На диване в парадном зале сидел придворный маг и читал книгу. Когда проходила мимо, он обратил на меня внимание. Эй, ведьма, сегодня небо идеально чистое. Хочешь, покажу тебе самое лучшее место для обзора заката и звёзд? Давай. Повернулась к магу. Сейчас? Нет, конечно, ещё рано. Что мне с тобой делать всё это время? Я зайду к тебе, когда будет пора. Договорились. Я показала магу язык и встала на лестницу. Эй, ведьма, твой веник сыпется. Кто убирать будет? Я посмотрела на валяющиеся листья и лепестки роз, создав небольшой ураган и собрав всё в одну кучу, аккуратно приземлила мусор на голову магу. По маге из зачёт по поведению кол улыбнулся Марк. Взяв комнату за чем-то начала приводить себя в порядок, распустила и расчесала волосы, переоделась в зелёное вечернее платье и нанесла лёгкий блеск на губы. Чего это я? Скорее всего, настроение было принарядиться. Я же девушка, а у меня тоже могут быть свои закидоны. Свободное время провела за чтением взятой из библиотеки книги. Книга, кстати, была довольно интересная, про историческое происхождение артефактов и их влияние на магов. Прочитав более половины, услышала стук в дверь. В проёме показалась макушка мага. Посмотрев на меня, он нахмурился. «Ведьма, у нас не свидание. Зачем так нарядилась?» «Захотелось. И это уж точно не для тебя. Не надейся». «Тогда ладно, а то мне бы пришлось сказать, что зелёный тебе очень идёт, а комплименты ведьмам не по моей части. Я бы не пережила комплимент от мага». Невольно улыбнулась. «Тогда, пожалуй, мне всё же стоит рассмотреть своё отношение к этому». Улыбнулся Марк в ответ. Эй, ведьма, Мак заметил книгу у меня в руках. Ты, кажется, ошиблась, это не роман, а серьёзная книга для умных людей. Я её между прочим искал. Ты зачем её взяла? Чтобы мне оказаться? Я взяла её, потому что интересная, но ты можешь думать, что хочешь. Ладно, пойдём уже. Когда прочтёшь, занеси мне. Я не дочитал. А где ты остановился? Я на механизме окисления устаревших артефактов. «Нет-нет, этого я ещё не читал. Не рассказывай». Улыбнулась. «Ты не представляешь, там такое!» Марк закатил в глаза. «Вредная ведьма. Нудный маг». Отложив книгу, вышла вместе с Марком из комнаты. Он повёл меня по запутанным коридорам замка наверх. Мы поднимались всё выше и выше, а лестница становилась всё уже и уже. Наконец, поднялись на самый верх в смотровую комнату. Она была довольно маленькой и даже немного тесной для двоих. Подойдя к окну, Мак распахнул его. "Ну что, пойдём?" улыбнулся Марк. "Куда? В окно? Ну не в помещении же тохнуть. Пойдём, ведьма. Я думал, ты ничего не боишься". "Не боюсь, просто не ожидала от тебя тяги к приключениям". Ты думала, я весь день сижу в комнате и книги читаю? Эх, ведьма, пойдём. Марк протянул мне руку, немного поколебавшись, протянула свою. Марк перелез через окно и, поддерживая, помог перелезть и мне. Крыша, на которой мы стояли, была ровная, поэтому съехать с неё было бы проблематично. Прямо возле окна на крыше лежал большой плед и ещё два маленьких. Также рядом стояла миска с фруктами и кексами, которые увидела утром. «Садись и накрывайся пледом. Скоро похолодает. Но у меня есть чай и кексы. Будешь?» «Ты ещё спрашиваешь?» Я провожала этот день поистине с комфортом, закутавшись в плед с горячей кружкой чая и вкусным десертом. И этот момент, пожалуй, был самым лучшим за всю мою жизнь. Вид с крыши был поистине изумительным и завораживающим. Мы сидели, молча любовались на закат, и я могла бы смотреть на это вечно. Это действительно идеальное место, а восторженно сказала Марку. Да, это ещё не всё, улыбнулся он. Допивай чай и ложись. Чего? Ведьма, не пахать момент. Ложись, говорю, сейчас на звёзды смотреть будем. Я немного покрасневшая легла и с изумлением уставилась на небо. Теперь, когда всё стемнело, на небе стали появляться звёзды, и это было неописуемо красиво. Хочешь, я расскажу тебе о звёздах, ведьма? услышала тихий бархатный голос мага возле уха. "Очень", так же шопотом ответила ему. "Так да, слушай. В очередной раз поражаюсь, как Марк умеет красиво и интересно рассказывать. С диким восторгом слушала о происхождении тех или иных звёзд, потом мы вместе пытались соединить созвездия в рисунке и рассуждали о теории вселенной. Всё происходило так легко и непринуждённо, что я совсем забыла о времени и тем более о сне". В какой-то момент Мак затих, а потом что штыхнулся. Прости, ведьма, мы, кажется, засиделись до самого утра. Сейчас светать начнёт. Ничего себе, время пролетело. Ладно, давай собираться, а то скоро тебя твой ухажёр придёт будить. Фыркнув, резко вскочила, тут же закружилась голова, и я чуть не свалилась обратно. Вовремя подхватившая меня Мак быстро прижал к себе. Ведьма, будь аккуратнее, прохрипел мне в ухо. У меня имя вообще-то есть. Ага, госпожа невезучесть. Я улыбнулась. Не угадал, это второе моё имя, Мистер Хам. Иди уже в редина, отпустил меня маг. Я тут пока всё соберу. Залезая обратно в окно, поймала себя на мысли, что мне не хочется уходить. Я вообще не устала. Прогнав эти какие-то несуразные мысли, спустилась к себе в комнату. Упав на свою кровать, почувствовала, как усталость навалилась на меня с удвоенной силой, и едва успев набросить полуок тишины, вырубилась. Спала я долго и сладко. Проснулась сама и в прекрасном настроении. Как хорошо, когда есть полуок тишины. Никто ко мне не приходил и не будил, только обрадовалась, как в дверь тихонечко постучали. В смысле, постучали, а полуок тишины. Заходите. Necessary. В проёме двери показалась голова Снежаны. «Госпожа Верелика, у вас всё хорошо? Вы не выходили ни на завтрак, ни на обед. Уже на ужин все собираются». «Всё отлично! Спасибо, Снежана. Я просто засиделась до утра с книгой и проспала весь день». «А-а-а!» — улыбнулась она. «А о чём книга? Роман какой-то? Можно мне почитать? Видимо, вы с придворным магом одну и ту же читали, он тоже, только к обеду спустился». «Книга о звёздах». Не, такое не надо. Так вас ждать на ужин? Да, я сейчас спущусь. Надев простое белое платье, открыла дверь и обнаружила прикреплённый к двери листок. На нём было написано следующее: Ведьма злая, до вечера не будить, а то укусит. Вот ведьмак. Сорвала листок и разорвала на мелкие части. Однако, нужно дать должное, это сработало. Спустившись в обеденный зал, я поприветствовала уже сидящих за столом людей. Филарентий, отец Марк, король, милый даже Адам были здесь. "Вирелий, как ты хорошо себя чувствуешь?" поинтересовался Адам. "Тебя весь день не было, и эта странная записка на двери." "Всё хорошо," улыбнулась Адаму и одновременно грозно посмотрела на улыбающегося Марка. "Просто зачиталась до утра и проспала." "Беречь себя надо, Лика, за цокол бораций." Только расслабился, а ты опять увлеклась. "Как ваша подготовка к свадьбе?" Спросила я, сменив тему. Идёт полным ходом, улыбнулась Мила. Осталось совсем малое: выбрать платье, и ты как подружка невесты обязана мне в этом помочь. Марк после этих слов поперхнулся чаем. Подружка невесты? Серьёзно? Их уже давно не назначают, это же дурацкий обычай, удивился Марк. Ничего не дурацкий, надулась Мила. А король в этот момент широко улыбнулся. Даже не думай, грозно посмотрел на короля Марк. Не тебе указывать королю, улыбнулся Леон. Лика, а так ты сегодня вечером свободна? сменил тему Адам. Я хотел позвать тебя смотреть закат. Плет возьму обязательно. Я не знала, что ответить. После вчерашнего просмотра на крыше другие места не вызывали у меня никаких реакций. Думаю, можно на немного, выдавила из себя. Отлично. Поев без аппетита, вместе с Адамом направились в парк. Вернувшись поздно вечером, я переоделась, села на кровать и продолжила дочитывать свою книгу, где-то к середине ночи наконец-то улеглась спать. На следующее утро Адам вновь пришёл меня будить и позвал гулять на рынок. Соврав, что плохо себя чувствую и, кажется, простудилась, осталась на этот день одна. Для начала отодвинула ненавистный поднос с завтраком и продолжила спать. Где-то к обеду, проснувшись, продолжила валяться в кровати и дочитывать книгу. В какой-то момент в дверь постучали, и в проёме показалась голова придворного мага. "Я просто хотел удостовериться, что ты заболела воспалением хитрости, и ничем более", заявил этот наглец и, кивнув, своим мыслям, скрылся из виду. "Вот ведь хам. А что, даме не может позволить себе отдых? Может Углубившись в свои мысли, продолжила читать. Во время обеда Мила сообщила мне, что на завтра запланирован выбор свадебного платья. Договорившись обо всём, я отправилась в свою комнату дочитывать книгу. Вечером после ужина ко мне заглянул Адам, он принёс мне подарок алмазный сверкающий браслет. "Ты что, это же очень дорогой подарок", посмеялся он. "Я хотел сегодня, чтобы мы вместе выбрали тебе подарок, но ты не смогла пойти, поэтому выбрал сам". Спасибо, конечно, но я буду бояться его носить. Он же сверкает за версту. Подумают, что я его украла. А если к этому браслету добавить серьги Ажирели, все просто обзавидуются. По-моему, это слишком вызывающе. Мне надо привыкнуть. Так пора уже привыкать к хорошей жизни, Лика. ответил Адам. Идём завтра гулять. Извини, я завтра обещала Миле помочь с платьем. А женские штучки, что ж, ладно, не буду мешать. До встречи. Одам ушла, я подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Нет, этот браслет подойдёт королеве, даме в шикарном платье, но никак не ведьме. А я смотрю с ним смешно. Эй, ведьма, у кого браслет украла? услышала вдруг насмешливый голос Марка. Развернувшись, увидела придворного мага с собственной персоной. Вообще-то, это мой браслет. Ты смотришься с ним глупо. Ну, решать, конечно, тебе. Ты книгу дочитала, она мне нужна. Забираешь? сказала, снимая браслет. Не дуйся, ведьма, женственные штучки это не твоё. Ага, как это объяснить Адаму? Насупилась я. А, понятно. Тогда никак, смирись и носи сацки, улыбнулся Марк. Мак, взяв книгу, ушёл, а я осталась стоять перед зеркалом в растрёпанных чувствах, решив, что утро вечера мудренее, легла спать. К середине ночи я всё же провалилась в сон от усталости.